Глава сороковая Жертвоприношение «Он нас видел?» Голос у Виолы был очень натянутый. Я еще раз наставил на него бинок. аран восстал прямо передо мной, огромный и жуткий. Отодвинул картинку. Он на нас не смотрел, просто грёб, как машина, выводя постепенно лодку к берегу и к дороге. Физиономия у него была рваная и совершенно кошмарная, комковатая, кровавая, с дырой в щеке, с новой дырой там, где когда-то был нос, и, несмотря на всё это, свирепая, хищная, алчная, без тени милосердия. Такой не остановится, никогда, ни перед чем не остановится. «Война делает из мужчин чудовищ прозвучал где-то голос Бена. На нас надвигалось как раз вот такое чудовище. «Не думаю, что он нас видел», — сказал я. «Пока ещё нет». «Мы можем его обогнать?» «У него ружьё», — возразил я. «А дорогу отсюда видно аж до убежища». «Тогда не по дороге, через заросли». «Между нами и дорогой деревьев слишком мало, придётся очень быстро» я могу очень быстро. И мы ринулись вниз по склону, оскальзываясь на листве и мокрых лозах, хватаясь за камни, взглядывая сквозь редкую листву на гребущего Аарена. Такую редкую, что и он может нас прекрасно увидеть, если посмотрит в нужном направлении. «Скорее!» — прохрипела Виола. Вниз и вниз. Скатились на дорогу. Вляпались с чавканием в грязь на обочине. С дороги мы опять потеряли его из виду. Там, на реке. Но всего на секунду, потому как вон он. Течение быстро несло его к нам. Мы были на полном виду, и он глядел прямо на нас. Рёв водопада достаточно громок, чтобы съесть вас живьём, но я всё равно услышал. Даже будь я на другой стороне планеты, тоже бы услышал. «Тот Хьюитт!» И рука потянулась за ружьём. «Бежим!» заорал я. Виола со всех ног вдарила к обрыву. Я за ней. Туда, где дорога ныряла вниз и зигзагами падала в бездну. Пятнадцать шагов, может двадцать, и мы исчезнем за краем обрыва. Мы мчались так, будто две последние недели прохлаждались в тенечке, копя силы, оглянуться через плечо. Аарон с ружьем в одной руке. Пытается удержать лодку в равновесии. Она подпрыгивает на порогах, швыряет его взад и вперёд. «Он не сможет!» — прокричал я в спину Виоле. «Не сможет грести и стрелять одновременно!» Треск. Плюху грязи выбивает из дороги прямо под ногами у Виолы. «Я кричу, она тоже кричит, оба мы инстинктивно пригибаемся!» «И бежим быстрее, быстрее!» «Тум, тум, тум, тум, ногами в землю!» «Бежать, бежать, бежать, бежать!» Мой шум пыхтит, как мотор. Не оглядываться. Пять шагов. Бежать, бежать. Три. Треск. И Виола падает. «Нет!» — кричу я. И она спотыкается об край дороги, летит на другую сторону и переваливается через... «Нет!» Снова кричу я и прыгаю за ней. мучу носом вперёд по крутому склону, едва перебирая под собой ногами, туда, где она катится в... «Нет. Только не это. Только не сейчас. Никогда. Мы уже почти... Пожалуйста, нет!» Её тащит каким-то низеньким кустам на обочине. Она с хрустом врезается в них и остаётся там, в пыли, лицом вниз. Я едва успеваю остановиться рядом. Я почти не управляю своим движением. Падаю в этот кустарник на колени, хватаю её, переворачиваю на спину, ищу кровь, рану, твержу... «Нет, нет, нет, нет, нет!» «Я почти слеп от ярости и отчаяния и ложного обещания надежды, и нет, нет, нет, нет!» И она открывает глаза. Открывает глаза, хватает меня, говорит слабо. «Я не ранена, я цела». «Нет?» «Я зачем-то её трясу». «Точно нет!» «Я просто упала, честное слово. Я увидела, как пуля пролетела у меня прямо перед глазами и упала. Да целая. Я дышу тяжело, дышу, дышу. «Слава Богу!» — говорю, «Слава Богу!» А мир вокруг крутится, и мой шум вместе с ним. Она уже поднимается на ноги, а следом и я. Стоим в кустах и смотрим на дорогу внизу. Слева с утёса рушился водопад. Дорога была сразу и сзади, и спереди, потому что как раз здесь начинала складываться в гармошку и резкими зигзагами спускаться к подножию водопада. «Чистый прострел от и до. Никаких деревьев. Только этот вот самый низкий кустарник. Он нас запросто снимет», — сказала Виола, взглядывая вверх, на перевал, где Аарон уже наверняка добрался до берега, шагая через ревущую воду, прямо по ней шествует. Пророк наш, чтоб его. «Тот Хьюитт!» Снова донеслось оттуда. Слабовато из-за грома водопада, но так, будто вся вселенная орала на нас в один голос. «Тут негде прятаться». Виола обшаривала взглядом окрестности. «До самого дна негде». Я тоже зарыскал глазами по местности. Склоны слишком крутые, дорога слишком открытая, кустов на обочинах зигзага слишком мало. Да, прятаться решительно негде. «Тот Хьюитт!» Виола показала наверх. Можно попробовать добраться до тех деревьев на вершине холма, но там слишком высоко. Я прямо слышал, как надежда умирает у нее в голосе. Я завертелся по сторонам, глядя, высматривая, и вдруг увидел. Маленькая тропинка, тощая, едва видная, отделялась от первого же зигзага и бежала прямо к водопаду. Буквально через несколько футов она исчезала, но я все равно провел взглядом до той точки, куда она по идее должна была вести. Линия эта упиралась в бок скалы, под острым углом, в место почти скрытое под водопадом, в каменную полку или карниз, которого отсюда почти не видать, в полку под стеной падающей воды. Я выбрался из кустов обратно на дорогу. Тропинка хитро пропала из виду, как и сам уступ что там такое?» спросила Виола. Я полез обратно в кусты. «Вон там!» показал пальцем. «Видишь?» Она прищурилась. Водопад отбрасывал на уступ немного тени, притемняя конец тропы. «Отсюда её видно», объяснил я. «А с дороги нет, мы сможем спрятаться». «Он услышит тебя», покачала она головой и придёт за нами. «Только не за грохотом водопада, и я закрою шум». Наморщив лоб, она посмотрела вниз, на дорогу к убежищу, потом вверх, туда, где в любую секунду должен был появиться Аарон. «Мы же так близко», — пробормотала она. Я схватил ее за руку и потащил. «Идем, посидим там, только пока он не пройдет, только до темноты. Если нам повезет, он подумает, что мы полезли туда, к деревьям. Зато если найдет нас, мы пропали. А если побежим к городу, он нас пристрелит» я заглянул ей в глаза это шанс у нас будет шанс тот идем со мной я смотрел прямо в нее и со всей твердостью на которую только был способен вливал надежду ей в сердце столько сколько вообще было в моем собственном ты ж не оставь обещаю я приведу тебя сегодня к вечеру в убежище я сжал ей локоть ты ж не обмани меня я тебе обещаю Она также посмотрела в ответ. Прямо в меня, слушая меня всего, все вокруг. А потом быстро и резко кивнула. И мы оба кинулись к началу тропки. Перепрыгнули через кустарник туда, где она должна продолжаться. Тот Хьюитт. Он был уже почти над нами. Мы выбрались на откос прямо у кромки водопада. Сзади была стена горы. Впереди стена воды. Я шагнул к краю и вынужден был поскорее отклониться назад, прямо на виолу, потому что камень из-под ног уходил отвесно вниз. Она вцепилась мне в рубашку и удержала. А водопад рушился, рушился прямо перед нами и разбивался от твердой, острой скалы внизу. А полка, ведущая под водопад, да, она была там, а до неё целый прыжок через пустоту. «Этого куска я оттуда не видел», Виола схватила меня за пояс, а не то бы мы с ней покатились, куда глаза не глядят. «Тот хьюет!» «Так близко, боже, так близко!» «Сейчас или никогда, Тот», — сказала она мне в ухо. И отпустила. И я прыгнул. И оказался в воздухе. Из-за края на водопаде промелькнуло у меня над головой. А я приземлился, обернулся... Поймал Виолу, которая уже летела следом, и мы с ней упали спиной вперёд на уступ за водой. Вместе. И остались там, пыхтя и слушая. Какую-то секунду мы слышали только грохот воды над нами, а потом, слабо, супротив всему, тот хьюит. Словно за мили и мили от нас. Виола лежала прямо поверх меня. Я тяжело дышал ей в лицо, а она мне. Так же тяжело. Мы смотрели в глаза друг другу. Для шума тут было слишком громко. Прошла секунда. Она уперлась руками в пол и встала, потом посмотрела вверх и ахнула. «С ума сойти!» — услышал я. Перекатился, сам поглядел наверх. И правда с ума сойти. Уступ был не просто какой-то там уступ. Он уходил глубоко за водопадом куда-то вдаль, Мы стояли в самом начале тоннеля, одна стена которого была, как обычно, из камня, зато другая из чистой белопенной воды, несшейся мимо так стремительно, что казалась практически твердой. «Пошли», — сказал я и зашагал по карнизу дальше, то и дело оступаясь на мокром камне. Коридор был такой скользкий, что мы старались держаться как можно ближе к другой, скальной его стороне, подальше от этого живого белого грома. Звук тут был потрясающий, всепоглощающий, вездесущий, плотный, хоть руками его трогай, хоть зубами грызи. Такой громкий, что весь шум пропадал напрочь. Такой громкий, что тише я себя в жизни не чувствовал. Мы крались по полке за водопадом, перебираясь через уступы и лужи, в которых росло что-то зелёное. С каменного потолка свешивались корни, один бог знает каких растений. «Тебе не кажется, что вот это похоже на ступени?» Прокричала Виола, но голос из-за грохота воды получился совсем тихий. «Тот Хьюит!» Словно за полмира от нас. «Он нас нашёл?» «Не знаю», — ответил я. «Не думаю». Лик утёса был неровен. Уступ впереди полого круглился. Мы уже оба промокли насквозь, а вода была холодна, да и цепляться за корни, чтобы не упасть, оказалось не слишком легко. Вскоре карниз резко ушёл вниз. Расширился. Высеченные в камне ступени стали явственней. Это уже была почти настоящая лестница. Кто-то побывал здесь до нас. Мы спускались. Вода обесновалась в какой-то паре дюймов. Вот и дно. «Ух ты!» — сказала у меня за спиной Виола. Я понял, что она тоже смотрит вверх. Лестница внезапно кончилась. Коридор распахнулся в обе стороны сразу, превратившись в пещеру со стенами из воды. Камень уходил далеко вверх над головой. Водопад рушился живой дугообразной стеной, словно исполинский дышащий парус, замыкая и стену позади, и полу нас под ногами. Но, ох ты, было не про это. «Церковь», — сказал я. «Это и вправду была церковь. Кто-то принес сюда или вырезал прямо здесь из камня четыре ряда простых скамей с проходом посередине, все лицом к камню повыше» кафедре с плоским верхом, на которой проповедник мог стоять и вещать на фоне ослепительно-белой водной стены, низвергающейся с неба на землю. Утреннее солнце превратило ее в сотканное из звезд покрывало, разбрасывающее по пещере горсти искр, по всем мокрым поверхностям. На противоположной стене красовались вырезанные в камне большой круг и сбоку еще два поменьше. Новый свет и его луны, наш новый дом, заповеданный поселенцем Господом, каким-то образом выведенный водоотталкивающей белой краской, почти светящейся на поверхности скалы. Картина взирала на церковь чуть сверху и даже озаряла ее. Храм за водопадом. «Она прекрасна», — сказала Виола. «Она заброшена», — сказал я. После первого потрясения не каждый день на ровном месте находишь церковь. Я увидел, что несколько скамей свернуты со своих мест, да так и оставлены. А по стенам везде что-то написано. Где-то вырезано инструментами, а где-то намалевано той же водоотталкивающей краской, что и картина с новым светом. В основном всякий бред. П-М плюс М-А. Уилтс и шилц Навеки. «Оставь надежду всяк сюда, чего-то там». «Дети», — сказала Виола, — «прятались тут, устроили свое тайное место». «Да? Дети такое делают?» «У нас на корабле была неиспользуемая вентиляционная шахта, в которой мы тайком лазали», — сказала Виола, глядя по сторонам. «Изрисовано было куда хуже, чем здесь». «Мы, раскрыв рот, бродили по пещере». Конёк крыши, где вода спрыгивала с утёса, был добрых футах в тридцати над нами, а карниз — футов пятнадцати в ширину. «Это наверняка естественная пещера», — сказал я. «Они нашли её и решили, что это типа чудо такое». Виола скрестила руки на груди. А потом, видимо, поняли, что в качестве церкви она недостаточно удобна. «Слишком сыро, слишком холодно». Уверена, это было, когда они впервые сели на планету. Она смотрела на белый новый свет на стене. Самый первый год, все такое новое, полное надежды. Она сделала полный оборот, вбирая всю картину целиком, пока реальность не показала свое настоящее лицо. Я тоже медленно повернулся вокруг своей оси. Я прямо видел, что они себе думали. Это солнце за водой делало все слепяще белым и таким громким и одновременно тихим, что даже безо всякой кафедры и скамей всё равно чувствуешь, что ты вошел в храм. Святое место, даже если ни один человек его никогда не увидит. А за скамьями просто ничего не было. Просто обрыв в полтораста футов высотой и скалы внизу. Стало быть, это здесь мы будем ждать. И здесь нам придется надеяться. В церкви за водой. Тот Хьюитт. Едва слышно долетела до нас по тоннелю. Виола заметно содрогнулась. И что мы теперь будем делать? Подождем до ночи. Потом выберемся и бежать. Надеясь, что он нас не увидит. Я сел на каменную скамью. Виола рядом. Сняла сумку через голову и опустила на пол. А вдруг он найдет тропинку? Будем надеяться, не найдёт. Сплошная надежда, куда ни глянь. Но что если найдёт? Я полез за спину и вытащил нож. Нож. Мы оба уставились на него. Свет белой воды играл на лезвии. Капли влаги мигом осыпали клинок, сливаясь, дрожа, превращая его в светоч не хуже фонарика. Нож. Мы просто сидели молча и смотрели, как он сияет посреди тайной церкви. Тот хьюит Виола метнулась взглядом ко входу. Руки невольно прыгнули к скулам, словно пытаясь спрятать лицо, защитить, укрыть. Зубы скрипнули. «Да чего он от нас хочет?» Взорвалась вдруг она. «Если армия идет за тобой, что ему от меня-то нужно? Почему он в меня стрелял, не понимаю?» «Сумасшедшим объяснения не требуются» сказал я. А в шуме вспыхнула картинка. «Жертва приношения». Еще давно на болоте он хотел принести ее в жертву. «Знак», — говорил, — «дар божий». Уж не знаю, услыхала ли это виола или сама вспомнила, только она покачала головой и сказала, «Вряд ли это я жертва». «Чего?» Она повернулась ко мне, лицо растерянное. «Не думаю, что жертва я», Он держал меня во сне почти всё время, пока я была с ним, а когда просыпалась, я всё равно видела у него в шуме странные вещи, бессмысленные. «Он псих!» — возразил я. «Самый чокнутый из всех, кого я в жизни встречал!» Она замолчала и только сидела и смотрела в стену водопада. Потом протянула, не глядя руку, и взяла мою. «Тот Хьюитт!» Её ладони и моё сердце дёрнулись одновременно. «Ближе», — прошептала она. «Он всё ближе». «Он нас не найдёт». «Найдёт». «Значит, мы с этим разберёмся». Оба, не сговариваясь, посмотрели на нож. «Мы же почти дошли», — высоко и ломка произнесла она. «Почти дошли». «Мы ещё дойдём». «Тот хьюет». На сей раз заметно громче он нашел тоннель. Я сомкнул пальцы на рукояти, посмотрел на Виолу. Ее взгляд впился в жерло тоннеля, и столько в нем было страха, что у меня заболело в груди. Я сжал нож покрепче. Если он только притронется к ней... И мой шум откатил волной к самому началу путешествия, к Виоле, еще до того, как она что-то сказала. К Виоле, назвавшей мне свое имя. К Виоле, Говорящий с Хильди и Тэмом, копирующий речь у Илфа, схваченный и украденный Аароном, встречающий меня из пучин сна в доме у доктора Сноу, дающий обещания Бену, говорящий голосом моей Ма, меняющий весь мой мир, пусть и немного. Ко всему, через что мы с ней вместе прошли, как она плакала, когда мы бросили Менчи, как сказала, что я — все, что у нее осталось как я понял, что могу ее читать, несмотря ни на какую тишину, как подумал, что Аарон подстрелил ее там, на дороге, как себя чувствовал в эти несколько страшных секунд, каково это было потерять ее, больно, нечестно, несправедливо, гнев. И пусть бы это лучше был я. Мой взгляд упал на нож в руке. О да, она была права. Я понял, как оно все было на самом деле. Сколь бы безумной не казалась сама эта мысль. Она не жертва. Нет, не она. Ежели один падет, все мы падем. Я знаю, чего он хочет, сказал я и поднялся. Чего? Тот хьюит. Уже точно в тоннеле. Бежать некуда, он идет. Виола вскочила. Я встал между ней и входом. Спрячься за одной из скамей сказал я. «Быстрее!» «Тот». Я сделал шаг другой. Рука так и осталась у нее на локте и упала, только когда стало уже слишком далеко. «Куда ты?» Голос натянулся струной. Я вонзил взгляд в водяной тоннель, откуда мы пришли. В любую секунду... «Тот хьюит!» «Он же тебя увидит!» воскликнула она. Я выставил вперед нож. Нож, уже принёсший столько неприятностей. Нож, наделённый такой властью. «Тот, что ты делаешь?» Я обернулся к ней. «Он тебя не тронет. Только не теперь, когда я знаю, чего он хочет». «Но чего же он хочет?» Она стояла там, среди каменных скамей. Белая планета с лунами лили на неё свой тихий свет. Белая стена воды свой». Я видел её лицо и то, о чём говорило её тело, пока она стояла и смотрела на меня. и Я всё ещё знал, кто она такая. Виола Ид, чья тишина не означает пустоты. И никогда не означала. Я посмотрел ей в глаза. Я встречу его, как мужчина. И хотя тут было слишком громко, чтобы расслышать шум, и читать мои мысли она никак не могла, она ответила мне взглядом и я увидел, что она поняла. Выпрямилась, словно стала чуточку выше. «Я не стану прятаться. Если ты нет, то и я нет». Все. Больше мне ничего было не надо. Я кивнул. «Готово?» Взгляд, кивок. «Один, быстрый». Я повернулся к тоннелю, закрыл глаза, набрал воздуху в грудь. И всем воздухом, какой был в моих легких, всем шумом в голове до последней ноты, я откинул спину назад и взревел во всю мощь. Аран! -а, -а, а потом открыл глаза и стал ждать, когда он появится.